Глава четырнадцатая Воскресенье, день третий «Скажи, что компьютер у тебя». По встревоженному голосу Марии, Рикард чувствовал, что произошло нечто серьезное, однако пока ничего не понимал. Он покосился на часы на стене, они показывали 6.40. «Какой компьютер?» «Второй компьютер. Мартина Гренфорса». «Нет». «Он же стоит на его рабочем месте в СЭП. Разве нет?» «Проклятие! Нет, его там нет. Вчера я не успела осмотреть его стол так, что зашла сейчас туда, собираясь забрать его с собой в лабораторию, но его на месте не оказалось. Я думала, что его забрала Лин, но когда я до нее дозвонилась, выяснилось, что у нее только ноутбук Аллендера». Пропасть он никак не мог. Сектор директорских инвестиций огорожен а здание банка как сейф. Должно быть, его забрали Саман или Юнгберг. Зачем бы они это сделали? Мне надо было проверить на нем ДНК и отпечатки пальцев, пока его никто не трогал. К тому же лин нужно как можно скорее получить к нему доступ. Хорошо, я понял. Сейчас уточню у Юнгберга. Он не отвечает. Сразу же включается автоответчик. А лин сказала, что у Самана его нет. Вчера они уходили вместе. Охранник в банке, который впустил меня, тоже ничего не заметил. Его не могли украсть. Я спрошу остальных и перезвоню тебе. Рикард шел прогулочным шагом по средневековым улочкам. Несмотря на холод, утро выдалось погожее. Чувствовалось, что настало воскресенье. Вместо выхлопных газов на мосту Шепсбру ощущался свежий запах соли рекорд присел на ступеньки у статуи гостову Третьему, потягивая кофе, купленный с собой в кафе под каштанами. Над водой повис туман. Ощущение прошлого еще усилилось от того, что судно Бледюсунд разогревала свои паровые двигатели на угле, стоя у причала перед Тессинским дворцом, дворянским гнездом XVII века. Из трубы парохода валил черный дым. Вздохнув, Рикард отвлёкся от ностальгической картины и выудил из кармана мобильный телефон. У Юнберга по-прежнему автоответчик. Неужели проспал? Хотя он на дежурстве? Или забыл мобильник дома, а сам тем временем отправился в квартиру Денейдена? В раздражении Рикард набрал вместо этого номер лин в трубке зашумело. «Привет, Рикард, плохо слышно. Ну, приходи на чашку кофе, если ты в старом городе». Прежде чем он успел ответить, разговор прервался. Он снова набрал номер. «Алло, нас прервали, где ты?» «Я пью кофе в содами, пытаясь согреться». «Где, где?» Разговор снова прервался. «Какого дьявола?» Она залезла в бункер. Или во всем Сёдермальме не работает телефонная связь. Не хотелось представлять себе, как может выглядеть переделанный под кафе бункер где по утрам подают кофе. Или что такое содом? Но, может быть, ей все же удалось расшифровать криптованную папку в компьютере Аллендера. Прежде чем он успел додумать эту мысль до конца, в телефоне звякнула СМС-ка с адресом «бельмансгаттон, 26». Добравшись до улицы Санкт-Польсгаттон, Рикард увидел, что тяжелый утренний туман еще лежит между домами. Словно приближающаяся перемена погоды, решила спрятаться в улочке, готовясь к наступлению. Он позвонил Эрику, который неожиданно оказался в своем кабинете. «Полагаю, у тебя нет компьютера грэн Форса, Того из банка?» «Нет. Я проверяю списки всех входящих в СЭП в день убийства. Мне прислал их сама. Ты спрашивал Марию?» «Она как раз его ищет». Рикард увернулся от детской коляски на большой скорости, вывернувшись из-за угла, и лишь потом смог вернуться к разговору. Марии не удалось восстановить простреленный мобильный Грандфорса. Но еще более странно то, что мобильных телефонов Денейдена и Аллендера, похоже, нигде нет. Ни при них, ни на рабочих местах, хотя у них служебные. «Сегодня получу от операторов распечатки с детализацией». Может быть, мобильники лежат у них в квартирах. Юнгберг собирался сегодня утром проверить квартиры. Но потерпевшим нужны были телефоны на работе. Он уже собирался положить трубку, но остановился. Запроси на всякий случай данные о местоположении. Хотя шансы, что убийцы носят с собой мобильники, почти равны нулю. И самое главное, внимательнейшим образом просмотри списки звонков. Мне нужно что-нибудь, что я смогу использовать против коллег погибших. Хорошо бы выяснить, не знали ли они друг друга куда ближе, чем утверждают, и не замешаны ли они каким-то образом в этом деле. Лин отложила мобильный телефон, отодвинула компьютер и взглянула на туман за окном кафе «Содом-2». Вокруг нее сидели увлеченные разговором школьники, свободные по воскресеньям от занятий наверное, из ближайшей латинской гимназии. Она облизнула молоко с края крышки из-под выпитого капучино и достала с полки книгу из библиотеки-кафе. Поначалу она собиралась перелистать «Бог и государство», но с учётом мрачной погоды и всего произошедшего такое чтение показалось ей слишком тяжёлым, поэтому она довольствовалась книгой художника-граффитиста Бэнкси «Уровень угрозы допустимый». Если нет... Вы скоро об этом узнаете. Она подняла глаза, когда вошли две девочки. Похоже, фанатки Хокона Хельстрёма. Вязаные шапочки, густо обведённые чёрным глаза. Или же сейчас опять в тренде «Бродер Дэниел» и «Хенрик Бергрен». «Бродер Дэниел» — шведская инди-поп-группа. «Хенрик Бергрен» — певец автор песен группы «Бродер Дэниел». Лин снова вернулась к компьютеру Аллендера, застучала по клавишам. Шифр в криптованной папке использовал систему PGP с отдельным шифрованием файлов. Всю ночь у нее дома работал GNU-PG и с помощью мощного сервера КТИ проводил поиск среди исходных кодов OpenPG. Результатов пока не наблюдалось, но волноваться не стоило. Может быть, получится быстро или не получится вообще. От нее тут мало что зависит. Ей по-прежнему было немного не по себе от того, что она снова согласилась помогать полиции. Впрочем, рекорд прав. Люди, всегда люди, даже те, кто работает на венчурных капиталистов. Кроме того, даже приятно отвлечься ненадолго от своих исследований. Ее диссертация начала расширяться, как черные дыра, и конца работе не видно. И хотя научные исследования штука интересная, это все же показалось ей немного оторванным от реальности. Слишком медленным, совсем не похожим на ту жизнь, в которую она когда-то окунулась, будучи членом Антифа в Линчопинге, когда дни проходили в дискуссиях, слежке за деятельностью нацистов и подготовке к проведению акций. Зато она уж точно не испытывала ностальгии по годам так называемой реабилитации в Хинцеберге, где отбывала срок за преступление против государственной безопасности. Взгляды, которых она придерживалась тогда от пребывания в тюрьме, не сгладились, а напротив, только усилились. Хотя теперь она и не принимала прямого участия в акциях, помимо небольшой помощи в проблемах, связанных с IT. Например, когда она помогла Антифа в Геттенгене раздобыть фотографию Бахмана, основателя Пегиды, где он выступает в образе Гитлера. «Пегида. Патриотические европейцы против исламизации Запада». Немецкое правопопулистское движение, созданное в 2014 году. Или в сборе информации о нацистах, чуть не убивших Фиделя Огу у метро Хёка Ренген, или нападавших на активиста Шуана Шатака. Фидель Огу турист из Нигерии, которого во время посещения Швеции в 2014 году пытались убить, нанеся ему тяжелые раны ножом. Несколько кратких случаев, когда она подключалась к аналитической группе, если им требовалась помощь. Она с готовностью помогала, когда успевала, но чаще всего ее помощь больше не требовалась. На ее место пришли новые лица. Радостно, конечно, но и немного грустно. Некоторые знакомые со времен ее участия в антифа совсем перестали с ней общаться, узнав о ее помощи полиции во время расследования кукольного убийства. Они сочли ее перебежчицей Впрочем, на это ей плевать, они принадлежали к тому типу фундаменталистов-догматиков, с которыми она всю жизнь боролась. Она по-прежнему придерживалась идеалов свободы, равенства и справедливости, Однако мир оказался совсем не таким черно-белым, как считали некоторые ее бывшие друзья. И как, возможно, когда-то считала она сама. Впрочем, не все в этом мире относительно. Нацисты и антинацисты. Не одно и то же, как пытались представить некоторые шведские авторы редакционных статей и Дональд Трамп. Ставить своей целью истребление меньшинств или препятствовать этому. Очевидно, две совершенно разные вещи. Выйдя на улицу Бельмансгаттен, Рикард не увидел никакой таблички с многозначительным названием «Содом». Или она имела в виду кафе «Сода», которая располагалась на этой улице раньше. Он улыбнулся, увидев в конце улицы табличку «Сёдерсьярта». К счастью, не все переделывается под модные кафе и бары. Сколько дискуссий проходило там в годы его молодости, сколько копий сломано, говорили о жизни любви и протесте. Ближе к закрытию планировались революции. На следующий день утром ты просыпался у себя дома, и жизнь снова была серой и скучной. А сегодня он, как и большинство из круга его друзей, находился где-то в центре политической колеи, пожалуй, за исключением Лин, по другую же сторону — ксенофобы. Вход он не заметил, пока не очутился прямо перед запотевшим окном кафе. Из маленького заведения открывался вид прямо на церковь Марии. Видимо, Бог на старости лет устал. Иначе точно сравнял бы с землей все кафе, как поступил с Содомом и Гаморой, когда они попались под горячую руку. Его можно понять. В юные годы он бывал строптив, разрушив фавилонскую башню, закапывал в землю этнические меньшинства, требовал жертв младенцев и, наконец, утопил все человечество. Рикард порадовался, что не был тогда комиссаром криминальной полиции. Задержание Господа Бога могло столкнуться с логистическими трудностями. К тому же пункты обвинения были бы столь многочисленны, что процесс продолжался бы вечно, буквально до судного дня. А вот против церкви Марии Рикард ничего не имел. На Рождество он обычно ходил туда и поддерживал их деятельность по помощи бездомным и беженцам. Войдя, он ощутил влажное тепло. Вокруг никаких цепей, наручников и кандалов. Обняв Лин, он огляделся. В подставке для газеты он заметил издание с заголовками. «Фанаты Санкт-Паули против гомофобии». И дело об обвинении Антифа, Копенгаген в терроризме закрыто. Почувствовав прикосновение руки Лин, он покосился на компьютер перед ней. «Ты случайно не унесла с собой компьютер Грэнфорса?» «Нет. Я слышала, что Мария его ищет. Должно быть, он у Юнберга. Только вот где он сам, чёрт подери?» — подумал Рикард. «Ну ладно. Как у тебя продвигается?» «Медленно. Пока ищу открытый ключ от шифра, используя биометрические словари PGP, чётных и нечётных слов. Он давно привык чувствовать себя двухлетним ребёнком», когда Лин начинала говорить на своем профессиональном жаргоне и даже не стал спрашивать, как слова могут быть четными или нечетными. Единственное, что мне пока удалось обнаружить, это удаленные следы папки с обозначением «Гордон Г», содержимое которой было перенесено в зашифрованную папку накануне убийства. Рекорд задумчиво кивнул. «Опять Гекка? Почему?» Что такое требовалось задокументировать, когда Алленджер и Денейден вместе ходили выпить пиво? Или их тайный клуб занимался чем-то еще, помимо похода в бар? Сохранились ли те же следы в компьютере Денейдена? Извинившись, он вышел на улицу и снова набрал номер Юнгберга. Снова включился автоответчик. Да что такое с человеком, черт подери? Правда, он занятой отец семейства но по правилам он должен быть доступен для звонков. И вряд ли он пришел в квартиру Дэна ничего не сообщив. Он набрал домашний номер Юнберга, в трубке послышался запыхавшийся детский голос. «Привет, меня зовут Рикард. Мама или папа дома?» Раздался грохот, когда телефон бросили на стол. «Мама, телефон! Реклама какая-то!» На заднем плане слышались звуки какой-то детской программы по телевизору, Затем сдержанный женский голос жена Юнберга, Анна. «Слушаю, в чем дело?» Неприятный холодок пробежал по спине у Рикарда, когда он закончил разговор и положил трубку. Он набрал номер коммутатора. «Привет, Севинги. Не могла бы ты подняться на мой этаж и посмотреть, не обнаружится ли там Андерс Юнберг, спящий на каком-нибудь диване? Он был на дежурстве. После вымученного смешка он добавил, Его разыскивает жена».